Глава четвертая. Весь этот день в доме был ужасен. После ухода Михайлова они еще немного поговорили. Ширяев курил папиросу за папиросой и пил крепкий чай. Затем она, сославшись на усталость, ушла в свою комнату. — Конечно, отдохните, постарайтесь заснуть, — бодро говорил ей Ширяев. — Я вас разбужу, да и времени еще очень много. Сам он все ходил по столовой и курил. Через четверть часа она вернулась и спросила, не хочет ли он есть. — Хочу. — Очень хочу, — еще бодрее ответил он. В самом деле у него волнение развило голод. Он съел яичницу из шести яиц. — Как он может? — думала она почти с отвращением. В столовой весь день горела свеча. Под вечер они зажгли спиртовую лампу, и опять лица у них стали синие. Ширяев рассказывал о своем детстве. Его детство ее не интересовало. Отец мой был крепостной крестьянин саратовских помещиков Языковых, сказал он. Как всегда в таких случаях она почувствовала смущение, что-то похожее на укор совести. Сословные различия казались им дикими, но все же иногда чувствовались помимо их воли. С товарищами, вышедшими из низов, Перовская всегда бывала особенно деликатно и внимательна. Ширяева она считала умным и выдающимся человеком, но он раздражал ее тем, что говорил длинно, тем, что вставлял французские слова, а особенно тем, что, простудившись под землей, тяжело чихал. Оба они старались поддерживать друг в друге бодрость и делали вид, будто совершенно не взволнованы Потом ей, при ее правдивости, надоело притворяться. А то в самом деле я пойду еще прилягу, ведь ночью глаз не сомкнула, сказала она, забыв, что должна была спать, как сурок. «Разумеется, отдохните!» «Какого черта?» — бодро сказал он. На ее давно убранной белоснежной постели, бывшей единственным чистым предметом в доме, лежал приставший к ним черный кот. «Пошел, пошел!» — закричала она. За дверью послышались торопливые шаги. «Что? Что? Что такое?» «Да нет, ничего, решительно ничего. Эта грязная кошка устроилась на моей постели, как у себя дома». Ничего, теперь она свернулась у бутыли с динамитом. Самое подходящее место. Через полчаса он опять заглянул в ее спальню и спросил, не следовало ли бы затопить холодно. Она думала о Желябове, о том, как он узнает об ее конце, и ей хотелось остаться одной. — Да, конечно, затопите, Степан, а то мы с вами лихорадку схватим. Это опасно, — шутливо сказала она. Он стал чихать так сильно что отдавалась болью внизу живота, на здоровье. — Еще вас заражу, — конфузливо говорил Ширяев. — Да это было бы ни к чему. Зачем чихать на виселице? Оба засмеялись. Затопив печь, он опять закурил и опять стал рассказывать о своей жизни. Она видела, что он должен говорить, должен оставить по себе память, бедный. Он прекрасная личность но если он погибнет, то ведь погибну и я. Тарас тоже вышел из народа, он южанин, вы давно его знаете? Не очень давно, я ведь... Да-да, продолжайте, я вас перебила. Незадолго до девяти часов она сказала, не пора ли, и стала надевать шубку. Собственно, рановато, — ответил он, и надо было бы еще раз взглянуть на контакт. Да ведь все в порядке, впрочем, взгляните, от чего же нет. У нее шевельнулось неприятное чувство, когда он своими почерневшими и царапанными руками стал поднимать ее белье в сундуке. Впрочем, теперь все равно, все достанется третьему отделению, и комната этой больше никогда не увижу. — Ну, хорошо, когда проверите, приходите в сарай, я вам оставлю фонарик, — сказала она и окинула последним взглядом свою комнату столовую. Взгляд ее задержался на портрете царя. Ветер завыл и рванул дверь. Осторожно, держась за перила, она спустилась по ступенькам лестницы и провалилась в снег по щиколотку. В самом деле простужусь, сказала она себе так же шутливо, как говорила Ширяеву, и пошла к сараю, тяжело ступая по снегу. Из соседней усадьбы доносилось пение. Русский царь не испугался, за Дунай к нему забрался, год с калина, год с малина. Войдя в сарай, она на ощупь, брезгливо водя рукой по стене, дошла до места, где ей полагалось стоять. Разыскала отверстие и подняла закрывавшую его дощечку. Опять рванул ветер. Впереди ничего не было видно. Нужно запастись терпением, твердо сказала она себе и стала наблюдать. У нее зябли руки и ноги. Дворник был прав, не надо было выходить раньше четверти десятого. Что же это Степан? вдруг что то прошумело и быстро пронеслось по сараю у самых ее ног она вскрикнула вздор какой вздор крыс бояться зубы у нее застучали в эту секунду блеснул свет она обрадовалась ширяеву как никогда в жизни ему не радовалась крыста крыста сколько вот бы сюда пустить нашего ваську полакомился бы вы как к ним относитесь веселым тоном спросил он скорее отрицательно все, конечно, было в порядке, в порядке. Я ведь так проверял, для очистки совести, Гришка велел. А что ж, пожалуй, можно закурить, а? Дворника нет, — сказал Ширяев, чиркая спичкой. По углам опять что-то прошумело с отвратительной торопливостью. «У меня мысль», — сказала она, старательно улыбаясь, хотя он не мог ее видеть. «Что, если б я вышла к полотну? В сарае двум человекам нечего делать». Коммутатор ведь у самого отверстия, вы можете смотреть в отверстие и держать руку на коммутаторе. Какая же будет выгода? Та выгода, что одна пара глаз хороша, а две лучше. Ну что ж, давайте. Только далеко не уходите. Куда уже далеко? Совсем близко. Она вышла из сарая, вздохнула с облегчением и, увязая в снегу, сделала несколько шагов по направлению к полотну. — Турки! — Черные горбатые, сами-то все оборватые, — доносилась со стороны забора. Низги не видать, теперь верну уж скоро. Но что, если поезд опоздает, — подумала она, чувствуя, что долгого ожидания не вынесет. Она вспомнила о Желябове, и это ее укрепило. Где он теперь? Конечно, тоже не сводит глаз с часов и волнуется больше меня. На днях увидимся, если останусь жива. Шансы есть. Вдруг, далеко впереди, Она увидела красные огоньки. Тысячу раз она себе представляла, как их увидит. Теперь беззвучно что-то закричала, бросилась назад к сараю, увязла в сугробе и, задыхаясь, оглянулась. Огоньки со страшной быстротой неслись прямо на нее. «Степан!» — закричала она не своим голосом и, сделав еще несколько шагов, изо всей силы обеими руками застучала в стену. «Степан! Идет! Бейте, Степан!» Ширяев, увидевший огни на мгновение позже, чем она, позднее объяснял товарищам, что у него не сомкнулась спираль. Однако другой партийный техник Гришка только качал головой, думал, что этого никак не могло быть. Окутанный дымом поезд, слетевшими за ним искрами, пронесся мимо дома. Схватившись за голову, Ширяев с фонарем выбежал из сарая. Застопорилась, не сомкнулась. Я не думала, что он так быстро. Что же это, плохой коммутатор? Разве я виноват? Все пропало, совсем короткий был поезд. Да как же вы, дворник что скажет? Господи, ничего нельзя было разглядеть. Дым отчаянным шепотом одновременно говорили они, не слушая и не понимая друг друга. Год с калина, год с малина орал пьяный голос. Вдруг Ширяев замолчал и левой рукой толкнул Перовскую. При свете фонарика, который он держал в поднятой руке, она увидела, что он расширенными глазами смотрит поверх ее головы. На них неслись новые огоньки. Несколько секунд они смотрели друг на друга, лишившись речи. Оба успели подумать, что Желябов не мог знать с точностью, в каком поезде едет император. Ширяев ахнул, поднял еще выше фонарь и бросился в сарай. Она побежала по снегу за ним. Оглянулась и отчаянно закричала «Сейчас! Вот, вот, Степан, бейте, Степан!» Звуки гармонии оборвались. Ширяев повернул коммутатор. Раздался страшный, оглушительный удар, грохот, треск, ляск железа. Они побежали к забору. Сзади несся все нарастающий дикий шум. Посредине двора Ширяев остановился, схватив ее за руку, и побежал с ней дальше. У забора она оглянулась. На железной дороге, как раз против дома, что-то горело багровым огнем. Ей показалось, что поезд был чудовищной вышины. Позже они узнали, что вагоны взгромоздились один на другой, затем рухнули под откос вверх колесами. — Караул! Городовой! — вопил кто-то страшным голосом. К полотну бежали люди, пронзительные крики неслись со всех сторон.